Глава 9. Долгая послевкусие позора. Следующей ночью. Ай! Вскрикнула Катя, споткнувшись обо что-то в темноте. Потеряв равновесие, стремительно качнулась вперёд, и с пустым мгновением была готова распластаться на полу вперемешку с валяющимся мусором. Как вдруг сильная рука спутника схватила её под локоть, остановив падение. Под ноги смотри, недовольно проворчал он. Это заброшенный завод, а не подиум. Балахон слишком длинный, огрызнулась девушка, скрипнув зубами от злости. Но откуда, спрашивается, она должна была знать, что посвящение будет в таком странном месте? Надела босоножки на высоких каблуках, лучшее платье, думала, так проще понравиться. А здесь оказалась засада. А ещё Пару часов назад она просто мастерски опростоволосилась. Это унизительное воспоминание не давало покоя, разжигая внутри костёр раздражения и обиды. Плюс этот несносный тип рядом. И пока они брели по темнычке в неизвестность, всё чаще мелькала и тяжелела мысль свинтить отсюда подальше, отказаться от членства в группе. И решила же поначалу: "Нет, вот и нужно было держаться первого слова". Но ведь сама напросилась. В тот же вечер перезвонила Антону и слёзно умоляла взять её к ним. Он поначалу отмазался, сказав, что её нет, уже передали учителю, но сегодня утром сообщил, что тот всё же дал добро. Катя аж запрыгала на месте от радости. Ещё бы. Уже размечталась о сверхспособностях. Новости от мамы заставили тщательно пересмотреть свои взгляды. Оказалось, что на Нанариков убийство просто повесили. Видимо, чтобы перед вышестоящим руководством отчитаться и панику не создавать. А если по секрету, там пару раз был замечен подозрительный мужик с сумкой. Получалось, что ему за сорокет, небрежно одетый, с залысинами на макушке. Лицо одутловатое, полные губы, носит очки с диоптриями. Это ж надо было миле так с возрастом угадать. Нет, конечно, случайное попадание никто не отменял, но она и про голову говорила. А её ведь так и не нашли. Понятное дело, на реке-то не могли знать, куда эта часть тела подевалась. Вот тут и пошли у людей вопросы и сомнения. От тех ли взяли? Пришлось задний ход давать и фоторобот настоящего маньяка составить. А у Милены, как выяснилось, дар на фоне практики открылся после того, как она в группу пришла. Ну и как тут не соблазниться? И сегодняшний день поначалу так хорошо складывался, Выспалась наконец, наготовилась себе еды на неделю. А тут ещё приятный бонус. Родительница к Любе собралась вынюхивать все подробности и обстоятельства убийств. И Катя точно знала, от подруги мать вернётся лишь глубокой ночью. А потом Антон позвонил и новостью обрадовал. Вот тут-то всё и закрутилось. Только голову намылила, отключили воду. Потом любимую кружку случайно кокнула. а осколки прямо на ворсинчатый ковёр приземлились. Пока их выискивала, про суп на плите позабыла, а главная мама, будто почуяв неладное, вдруг засомневалась, сегодня или завтра к Любе ехать. В итоге еле спровадила. Но встречу всё равно за гаражами назначила. Конспиратор Шаблин. Это и стало роковой ошибкой. Антон лишь сказал, что заедет староста на белой машине и что ей предстоит посвящение. На вопрос, чего ждать, он уверенно выдал. Посвящение подразумевает встречу с самим собой. Предупредил, что этот Нил весьма своеобразный, но только внешне, а внутри, мол, добрый и пушистый няша. «Не перечь ему и не ругайся, он все-таки правая рука учителя», напоследок напутствовал парень. И вечером, приковыляв к гаражам за 10 минут до назначенного времени, Катя винила себя, что не уточнила о внешности старосты поподробнее. Ебо в условном месте стоял какой-то странный тип в драных треко. Лицо заросло щетиной, глаза лихорадочно блестят. Сжимает в руке тяжёлый разводной ключ, а вылиненная майка советского фасона в разводах и моторном масле. Потерлась вокруг, поошивалась туда-сюда, бросая на него косые взгляды. Ага, а в гараже-таки белая машина виднеется. Шестерка. Чинит, видимо. Неудивительно, такая рухлядь должна вообще на ходу осыпаться. И не подумала бы на него, но тот тоже позыркивал из-под лобья, да с ноги на ногу переминался и явно чего-то ждал. Как бы это выяснить? сделала шаг навстречу и уже открыла рот, как он глазами указал в гараж и тут же ужом проскользнул внутрь. Катя осторожно проследовала за ним. Держи, прохрипел Санов в руку одноразовый белый стаканчик. Отошёл, порылся в захламлённом углу и извлёк на свет полторашку минералки. Только вот странного цвета была вода, мутноватая и с неестественно бурым оттенком. приблизился, набулькал ей полстакана и просепил. Эй. Девушка принюхалась. Пахло откровенно спиртегой. Ей это сразу не понравилось. Антон ведь говорил, что всё прилично, а тут такое многообещающее начало. М-м, да. Встреча с собой предстоит занятная. К синякам в зеркале добавятся косящие глаза, шатающаяся походка и облёванное платье. Хотя она ни разу слышала про подобное, что новичкам устраивают неофициальные экзамены, заставляя совершать неприятные вещи, или просто пытаются напугать и вынудить отказаться от членства. Разыгрывают спектакль и наблюдают, слабо или нет. Тяжело вздохнула. Похоже, это и было то самое посвящение. Один раз ради способности можно и перетерпеть. Водки хлебнуть, не голой по городу пробежаться. Хоть бы не паленая. Кто ж знал, что нужно было углем дома закинуться? И она, сморщившись, поднесла стакан ко рту. «Решила бухнуть с обутыльником?» Насмешливый голос раздался над самым ухом. Катя резко дернулась, окропив огненной водой платье. Она была готова поклясться. Мгновения назад этого человека здесь не было. Визитер тем временем хмуро просканировал мужика с бутылью. Тот такой. Валера обалдело выпучил глаза тот. А это? кивнул на девушку. Не знаю, пожал плечами. Наверное, ведькина жена, он хвастал, что часто ей физиономию разукрашивает. Вот я и подумал, хмыкнул. Я тут от своими гера прячусь, ничего такого. Иди. Настоящий староста подпихнул девушку к выходу. Поодаль у дороги серотливо пристроился белый внедорожник. На вид спутнику было около 30 лет. Рост как у Кати, сам в меру широкоплечий и коренастый. Тёмные волосы торчат коротким ёжиком. Одет в белую лёгкую майку с продольным разрезом до середины груди, стильные полоспортивные штаны. На руке часы, кажется, дорогие. В движениях присутствует уверенная лёгкость, даже грация, не свойственная людям его плотного телосложения. Ещё жуткий иностранный акцент, неприятно коробящий слух. "Ну и как это понимать?" поинтересовался, не поворачивая головы, завёл машину. "Не можешь и дня без Спёртного?" Катя открыла бы рот для оправданий, она и водку-то в жизни не пробовала. Максимум шампанское или вино на празднике, но тота перейдил. Скажешь сейчас? Он оскрёзил голос песклявыми нотками. Мол, я не такая, я просто стояла, ждала трамвая. Девушка опешила от такой наглости и растерянно забормотала. Я подумала, что это посвящение такое для неофитов. Надо же она подумала. Вновь передёрнул нёб. А ты разве не знала, что правила группы запрещают алкоголь? собеседник поднял одну бровь. Знала, но когда ты редкостная дура. Что? А это уже явно был перебор. Не знаешь значения слова дура? съязвил водитель. Ты согласна нажраться, чтобы попасть в группу, хотя в ней запрещено употреблять алкоголь, и кто ты после этого? «Зависимость от спиртного поддается лечению, а вот собственный и идиотизм нет», — уверенно заключил напоследок. У Кати все краски с лица сошли от злости. Да кто такой этот Нил в самом деле, чтобы ее оскорблять? Ведь первый раз гада видит. Ну, растерялась немного, но ступила. Сама в шоке. Всегда терпеть не могла глупых девиц, и так метко попалась. Ведь можно было имя у Алкеша спросить в конце-то концов. Предвкушение тайны на часто отшибло мозги. Но у неё было и оправдание. Маги эзотерики обычно немного кукушные, малости ли на всю голову двинуты. Запросто могли подстроить такую проверку. А этот тип сразу на личности перешёл, обзывается, а больше всего выбешивает собственный червячок понимания, а ведь он прав. Если в группе заставляют делать что-то против собственных правил, то грош цена такой группе. Маленький обман вначале обязательно выльется в более крупный в конце. И все же так колко на дни стебаться. Да, насчет своеобразности Антон оказался прав. С настолько хамски пренебрежительным отношением к своей персоне ей еще не доводилось сталкиваться. Даже Лину переплюнул. С той мадам понятно, что недалекая. а этот прямо лихо подсекает, остроумно, и ответить нечем, и от этого еще обиднее. «Останови машину!» Голос девушки прозвучал неестественно глухо. «Я выйду». «Совсем или пописать?» Катя промолчала и демонстративно отвернулась к окошку. Скрипнули тормозы, внедорожник вильнул и приклеился к обочине. Она собралась покинуть салон, как вдруг заметила, что уже темнеет, и отъехали на приличное расстояние. Местность вокруг была незнакомой. С одной стороны рынок с закрытыми прилавками, кучей мятых коробок и пустыми поддонами, с другой сиротливый оазис новых девятиэтажек, а дальше стройка. Остановка общественного транспорта маячит поблизости, но подозрительно безлюдна. Из этой дыры, скорее всего, уже не уехать. И везде пылища, насыщает воздух и клубится при движении встречных машин. Едкая колючая серость по крывалам ползёт по крышам магазинов и киосков, ложится на асфальтированные дорожки, скамейки, впивается в листья деревьев, цветы на клумбах, припудривает волосы и одежду людей. И судя по отсутствующим выражениям на лицах последних, она способна проникнуть даже глубоко в душу. Девушка совсем сникла. Ей показалось, что стоит выйти туда, как она станет частью этой безликой серости, потеряет все краски и сгинет в рутине ежедневных забот. Она шумно сглотнула обиду. Тем временем спутник, широко улыбаясь, выбрался на улицу, обошёл машину и галантно открыл перед ней дверь. Милости прошу на свежий воздух. Может, навеет извилины в голову. Катя замерла, как истукан, и смолчала. Пожалуй, она погорячилась. Нил вернулся назад, и внедорожник вновь тронулся с места. «Куда мы едем?» — буркнула девушка. Он засмеялся. «Посвящать тебя в адепте!» — подмигнул. «Нужно будет раздеться и станцевать лесгинку!» «Я не умею танцевать!» — бесцветно поведал о пустоте перед собой. Элемент глупости на сегодня она исчерпала. Сил больше не было. Нил посерьёзнил. Раздеться, значит, не сложно. Потом тяжело вздохнула, осознав, что пассажирка больше не реагирует на выпады. Что это моё сердце, будут с тобой проблемы. И тут словно вспохватился. Ах, да. Перегнулся назад и достал свёрток. Нацепи балахон согрейся, а то как мёртвая сидишь. кинул его на колени. Да и видок ещё тот, будто медведь всю ночь в лесу драл. Не заметив, что спутница по-прежнему не шевелится, добавил: Там ритуал будет, ученики должны в капюшонах прийти. Всё оставшуюся дорогу Катя задыхалась и под тело в плотном балахоне, даже сплит не спасал. А потом оказалось, что надеть его можно было уже по прибытии. Во всяком случае, сомню, поступил именно так.